Глава сорок вторая. Осмотрев тела бандитов, наш новый эксперт по потусторонним силам Игорь достал крестик и стал по очереди прикладывать его к головам успокоенных, проверяя реакцию. Очередной жмурик холодно отнесся к прикосновению христианской реликвии. «Кора, ты же сказала, что они инфицированы». «Я уже решил, что мы отправили на тот свет одних ни в чем не повинных» с точки зрения противостояния с небесным воинством, людей, когда следующий мертвец вдруг задымился в месте касания. Это оказался тот самый шустряк, который быстрее остальных реагировал на мои действия и хотел угостить меня арматурой. Из него, искажая и преломляя прозрачный воздух, выплеснулась во все стороны едва заметная субстанция и исчезла. «Ага, вот ты где спрятался». «Сгинь обратно к своему хозяину в преисподнюю!» Радостно и злорадно выпалил наш экзорцист, с энтузиазмом потыков еще в нескольких местах тело носителя. Как будто Стригой после такого надругательства согласился бы там еще оставаться. Видимо, он у них был за главаря и управлял остальными, воздействуя на них как гипнозом. Изрёк я вслух свои результаты мыслительного процесса хотя и без моих умозаключений остальным было это уже давно понятно Жалко только других они невольно попали под влияние адских созданий Супруга неожиданно проявила сочувствие забыв как пять минут назад те шли нас убивать не жалей их карина о судьбе наших душ эти не люди бы не задумались случись все по-другому Их социальное положение из криминальной среды говорит само за себе. Видишь, как размалеван уголовными символами их кожный покров. Они сознательно пошли на убийство и без внешнего мистического принуждения. Молодец, Игорь. Хорошо объяснил ситуацию. Избавив меня от очередного скандального противостояния с женой в безнадежные попытке ее убедить в неправоте. Что-то она последнее время старается мне все наперекор делать или говорить. Теперь посмотрим, что у них в карманах. Крестоносец явно вошел в раж, ведя себя так, словно пересмотрел детективные фильмы или переиграл в РПГ. Задорно шаря в закромах бандитов, он извлекал из них пачки банкноты, другие полезные дроп-атрибуты, усладу глаз мародеров, пистолеты, патроны, взрывчатку, ножи, дубинки и прочее. Я скорее даже удивлённо переглянулся, будто это не мы тут и компьютерных игр, а он. «А что, им они больше не понадобятся, а нам не помешают?» Пожал он плечами в ответ на наш немой вопрос. «Тут столько бабла, что мне хватит на несколько лет содержания Алены в больнице, а вам на новый БМВ. Игорь, не забывай про нашу главную цель. Сын Алекса и Насти, в первую очередь надо спасти его». Бери все оружие, боеприпасы. Будешь прикрывать Марата с дальней дистанции. Карина решила, наконец, взять на себя командование нашей боевой группой. Пули их не берут, они полежат немного и снова поднимаются, как ни в чем не бывало. Там надо контрольный крестом в голову. Вот и держи его в другой руке. А ты, Марик, сделай из вещей трупов факел, Под землей будем ими подсвечивать дорогу, раз фонарики вы, два умника, не догадались припасти. «Тряпки сами по себе гореть не будут!» Для проформы решил возмутиться Е. «Нельзя же просто так сдавать без боя свои позиции этой агрессорше в юбке!» «У тебя полный багажник масла остался. После того, как Саша твою машину переделал, она прекратила его есть. Пропитай ветошим. Когда уже к головой думать начнешь?» Теперь я уже многозначительно переглянулся с Игорем, Как-то совместными усилиями нужно бороться с бонапартизмом в наших рядах. Иначе не заметишь, как тебя придавит остроносая туфелька своим высоким кованным каблучком. Собравшись, группа выдвинулась по пути, указываемым моим навигатором. Перед нами в заросших развалинах предстал открытый колодезный люк с уходящими глубоко вниз скобами ступеньками. Чугунная крышка с куском бетона, которым ранее замуровывали этот вход, лежала рядом, выломанная явно не человеком. «Там кто-то сильный и большой. Что будем делать?» — спросил товарищ, дрогнувшим голосом, засомневавшись в затее. «Что встали? За нас эту работу никто не сделает. Марк Первый, ты Игорь за ним, а я следом». Скоро как заправский мастер-сержант чуть ли не пинками погнала нас, упирающихся вниз по бетонной трубе. Хорошо, что быстрая победа над передовыми силами вампиров не позволила их боссам узнать о нашем появлении, а то бы в этой червоточине нас и прихватили. Закончился спуск в узком тоннеле на приличной глубине. Дышать тут сразу стало некомфортно. Пыльный, затхлый воздух, хотя и не сырой. Факелы нещадно коптили моторным маслом, давая неравномерную освещенность и создавая колебания теней, вызывающих мандраж. Все так и были напряжены до крайней степени, и любое шевеление доводило чуть ли не до панического визга. Одно имеет дело на поверхности с живыми людьми, а другое с потусторонними существами под землей, которых пока что даже не встретили и не заценили их креативный для ужастиков видок. Курсор указал направление на запад, и мы, крадучись, поплелись по коридору туда, постоянно ожидая нападения. Примерно через 15 минут вышли в более широкий тоннель, так никого и не обнаружив. Арматура, обмотанная изолентой вместо рукоятки, оставила на коже ладони глубокий рельеф из-за постоянного ее нервного сдавливания. Я внутренне собрался, попробовал глубже дышать и успокоить расшатавшиеся нервишки. Ребята тоже потихоньку осмелели, надоело зайцам бояться. Перед моими глазами на виртуальной схеме где-то на окраине обзора появились отметки животных, недоступные для взаимодействия. Узнать, что это за существа, также не получалось по той же причине. Но эти точки целенаправленно двигались в нашу сторону, постепенно окружая. «Ребята, у нас гости!» Что-то живое, не откликающееся на мой призыв. Их много, и скоро все будут здесь. Я постарался сообщить неприятную новость так, чтобы голос не задрожал. Давайте найдем какой-нибудь закуток, чтобы нас со спины не обошли, и будем отмахиваться факелами. Предложил спец по изгнанию бесов. Нужно это делать быстро, они уже рядом. На этот раз, не сдерживая эмоций, подтолкнул остолбеневшую кору. Пробежав немного вперед, обнаружил узкую нишу, за которой оказалось замкнутое помещение, разукомплектованной электрощитовой. На полу валялись разбитые детали, изоляторы, провода и металлические дверцы от шкафов с изображением черепа, пронзенного молнией и надписью «Не влезай, убьет». Показав остальным рукой на них, я приподнял одну и взвесил. В принципе, если упереть их в пол, то можно за ними прятаться как за ростовой щит. Ставьте панели рядом в проходе, будем держать оборону в самом узком месте перешейка. Как только покажется из-за угла, забиваем монстра дубинами. А между тем, твари на схеме подобрались вплотную к нашему схрону и вот-вот высунут свои морды в помещении. Послышался шорох чего-то шаркающего по полу, как будто кто-то с пьяну подволакивает неслушающиеся ноги. «Наверное, зомби идут. Я видела их, когда стригуи выскочили из вскрытого немецкого бункера и вселились в трупы». Харина взволнованным шепотом добавила напряженности. С -с -с -с, сейчас услышат и припрутся к нам». Игорь нервно замахал рукой в нашу сторону. Я внутренним взором стал искать надпись «Активация тактического режима боя», но ничего подобного не было. Как же я её прошлый раз активировал? Тем временем шуршащий звук усилился, предвещая появление незваного гостя, и как мы не готовились, он показался неожиданно во всём своём ужасном великолепии. Мерзкая тварь возвышалась над нами на две головы. Выглядела как змея, покрытая сегментами из хитиновых пластин, заканчивающаяся человеческим торсом с руками и черепом. Её горящий взгляд из глубоких глазниц заморозил наши тела, не позволяя даже шелохнуться. Даже мысли в мозгу замерли неспособные осознать, что сейчас к нам придёт северный лис. Пасть радостно распахнулась в предвкушении поживы, и из неё закапали слюни. Руки протянулись к щитам и проткнули их когтями, как бумагу. «Бабах! Бабах!» Две дырки вместо глаз вмиг освободили нас из плена ментального воздействия. Оказывается, Игорь, потеряв щит, увидел свой крестик в руке и, очнувшись, всадил пули в голову твари. «Вы атакованы личинкой на сферату. Активирован тактический режим боя». Выскочили запоздавшие сообщения. Снова время для окружающих замедлилось. Арматура в моей руке описала круг и отбила дергающиеся руки монстра, оторвав их от наших металлических крышек. Тут же написано «Не влезай, убьет». Вот и убила. Грамотность – залог здоровья. Мой следующий удар проткнул гада в щель между сегментами и вконец успокоил. Игорь замедленно, как под водой, склонился над личинкой и выпустил из нее адскую сущность. В проходе появился новый защитник подземелья. Что-то мне подсказало не смотреть ему в глаза. Размахнулся, чтобы скользящим ударом полоснуть по глазницам черепа, но арматуру перехватила его рука и вырвала из захвата. Наши взгляды встретились, и я с замороженным бревном упал на пол.